Глава восьмая Уезжая из деревни, Тихон спросил Ани на рабочий телефон и обещал, что позвонит. Ждать Ане пришлось порядочно, а она после всего, что случилось, места себе не находила. Неужели провел время и в сторону? Самолюбие до того ее мучило, что вдруг ни с того ни с сего она бледнела и дрожали руки. Наконец Тихон позвонил. Голос его показался Ане холодным но она отнесла это за счет плохой слышимости, да и разговаривать по телефону с производства — это не из своей квартиры. Тихон назначил ей свидание и дал какой-то адрес в Черкизове, куда она должна была тем же вечером явиться. Сказал, что бояться нечего, что квартира чужая, кореш ему ключ оставил, и никто там им не помешает. «Чего я в чужой квартире делать буду?» стараясь держаться независимо, спросила Аня. «Приходи сам ко мне». «Это успеется», — сказал Тихон. Аня пока еще головы не потеряла, и потому опять допустила некоторые подозрения, не поступит ли на этот раз с ней Тихон как-нибудь плохо. Не окажется ли в этой черкизовской квартире еще каких-нибудь неизвестных мужчин? Ведь такие страсти иногда рассказывают. И, конечно же, ей было очень обидно что не он ее ищет, а она должна куда-то ехать его разыскивать. И все-таки Аня отправилась. Но не взяла с собой денег. Вынула из ушей серьги, намылила палец и истощила обручальное кольцо, купленное Николай Горчем. Осторожность подсказывала ей, что надо бы и пальто надеть похуже, но хотелось быть красивой. С большим трудом Аня нашла дом, где ее ждал Тихон. Все какие-то закоулки да подворотни. Улица вся разъещена, стоят краны, ревут самосвалы, идет снос. Тут же рядом бьют сваи под новые дома, и не знаешь, как подойти к старым. Они поднималась по темной лестнице, то подгибались ноги. Опять мучил страх. Здесь заорешь, так никто и не услышит, такой шум стоит на улице. Она позвонила негромко, но дверь сразу же открылась. Это была большая коммунальная квартира, но никого из жильцов видно не было. Ты что же здесь? Правда один? – спросила Аня. А кого ж тебе еще надо? Тихо улыбнулся и прямо у порога обнял ее. Он сразу доказал Ане, что очень по ней соскучился. Обласканная и зацелованная, она и думать забыла об опасениях, что кто-то ее здесь обидит. Она почувствовала себя двадцатилетней, свободной, нерастраченной как будто никогда у нее ничего не было, ни Марика Шупкина, ни сына Юры, ни Николая Горчи с его изменой. «Тишечка мой», — нежно сказала Аня. Он погладил ее по руке. «У тебя вроде кольцо было. Зачем я его теперь буду носить? Оно от того мужа. А ты, мой, будешь совсем. Тогда другой надену». Тихон помолчал. «А верно ли, что у тебя мужа нет?» «Да ну тебя!» — целуя его, прошептала Аня, а сама думала. «Могло быть и так. Разве я при Коле сюда не пришла, если бы попался такой, как Тихон?» Казалось, теперь он ей поверил и обещал, что в следующий раз сам к ней придет. Аня когда представила, что в следующий раз в своей собственной квартире еще лучше будет, то у нее голова закружилась. Первая их встреча с Тихоном в лесу так ее не закабалила, как сегодняшнее свидание. Хотя там, в лесу, вокруг них все было так прекрасно, зелено, свободно. А здесь, в этой чужой пустой квартире, было и не очень уютно, и не очень чисто. Аня ушла отсюда полностью влюбленная. Омолодившаяся, потерявшая голову. И старалась не думать даже о том, что ее тихон все-таки человек странный. Вроде бы она ему нравится, но ничего он ей о себе не говорит, ничего не обещает. На следующей неделе он пришел к ней сам. Аня, как в былые дни, навела образцовый порядок, сняла чехлы с мебели, выгладила гардины, Но одеться решила в то платье, в котором была в прошлую встречу. Она верила в приметы. Тихон оглядел все спокойно. «Ничего живешь. Только теперь у всех так». «Я думала, тебе понравится», — задетая сказала Аня. «Хватит, что ты мне нравишься. Я не шкафы твои глядеть пришел». Вроде бы обижаться не приходилось, но Ане все-таки было немножко обидно. А дед Тихон неважно. Денег, как она понимала, у него нет, или, если и есть, то немного». Наверное, перебивается из кулька в рогожку. А сел на плюшевый диван так, словно всю жизнь на плюшевом и сидел. Неужели действительно настолько влюблен, что кроме нее самой ничего не замечает? И Аня попробовала себя держать так же влюбленно, как и в прошлый раз. Но странное дело, сегодня все как-то получалось неполно. Там на чужой хромой тахте они были как дома. А тут тихон сидел, будто к двоюрной сестре в гости пришел. А не и сама испытывала смущение, которого раньше с другими мужчинами не знала. Может быть, потому что немножко боялась тихона. Как всегда, боится женщина красивого мужчину, боится его пренебрежения. Но ведь и она не девчонка кургузая Хотел я тебе конфет купить, сказал тихон, да вспомнил, что ты и так вся сладкая. Аня решила быть смелее, поглядела ему прямо в глаза. «Ты сладкое любишь?» «Люблю». Последовало объятие, которое показалось Ане слишком коротким. Тихо отодвинул ее, посмотрел как-то остро, и морщины на его щеках сделались глубже. «Вряд ли у нас с тобой что получится». «Почему же?» Упавшим голосом спросила Аня. «Богато ты жить привыкла». «А почему нам с тобой, тихо не жить богато?» Аня сделала попытку опять обнять его. «Со мной не будет богато. Нехватки я. Деньги у меня не держатся. Не умею жить, короче говоря. Что-то он сегодня Ане не нравится. Не спохмелли или хмурился». Она на всякий случай купила для него бутылку. Обстановка подсказывала, что надо сейчас ставить ее на стол, иначе из встречи может ничего не получиться. Но она ошиблась. Поданное на стол вино не оживило Тихона. «Себе тоже наливаешь?» — вдруг спросил он. «С тобой за нашу любовь выпить?» «А не рано ли про любовь-то говорить?» «В третий раз всего меня видишь. Может, я не стою?» Аня подвигалась и подвигалась к нему. «Стоишь, Тихон, стоишь!» Он усмехнулся. «Ну ладно, пей. Только я тебя после этого целовать не буду». Тут Аня могла и обидеться. Сам пьет, а ей, видите ли, каплю проглотить нельзя, тут целовать не будет. Это он хитрит, чтобы с мамой больше досталось. «Ну и не целуй, шут с тобой». Она не слишком многого ждала от сегодняшней встречи, Поспешно отодвинув свой стаканчик, Аня сказала, «Ну и не буду. Раз не велишь тише, то и не буду». Он поглядел на нее пристально, как бы желая определить, насколько она искренняя, и, наверное, поверил, потому что и сам подвинулся к ней. «А глазки-то голубые», — сказал он теплым голосом, — «шарики». «Ну, будь здоров, дорогая». Аня не была искушена в тонкостях обращения, но ей показалось, что все-таки не бутылка ему нужна. Ничего он не хитрил, и выпить много постеснялся. В благодарность за угощение навел порядок на столе, снес посуду в кухню. Увидел, что смещен водопроводный кран, поправил. Господи, да что же это он? Недоумевала Аня, дался ему кран. Ох, к этому мужику не сразу подладишься. Тихон пробыл у нее ровно до девяти. Потом встал, оделся и ушел. Аня проводила его и долго не гасила света. Сегодняшнее их свидание не было радостным. Но когда она вспомнила их встречу в лесу и потом еще на черкизовской квартире, то понимала, что от Тихона ей не отказаться, разве только он сам ее бросит. Сейчас все ее мысли были направлены на то, как сделать, чтобы он не бросил. «Господи!» — сказала она вслух еще ничего-то не видавшая уже думая, чтоб не бросил. Ведь этот мужик последний у меня. А какой мужик-то? Аня почувствовала, что пришло несчастье, а несчастье, страхи да сомнения. Все это было не по ней. Она и сама всю жизнь по-настоящему не мучилась, как и другие мучаются, не замечала. И теперь, понимая, что может прогореть, как солома, всю вину за случившееся попыталась перевалить на Николая Горча. Если бы он от нее не ушел, то и не привела бы она сюда этого Тихона. Но тут же подумала, но ну, какой смысл-то, Что был с ней Николай Горч? Зачем он ей нужен после Тихона? Да что же ты я? Да ведь этот Тихон был после Коли. Все перепуталось у меня. Аня погасила свет и легла. Ложась, нащупала что-то на постели. Этот Тихон обронил мунштук. Запах табака еще раз напомнил, что только что рядом был мужчина. Запах был совсем слабый и невкусный, но Аня долго держала мунштуку у самого лица. А я-то сама, неужели ничего не стою? Словно спохватившись, спросила она себя. Нет, врешь, милый мой. Еще так к себе привяжу, что не отлепишься. Ей трудно было отработать следующую смену, все ждала, что ее позовут к телефону, но тихон не позвонил. Он протомил ее с неделю. Потом пришел, как ни в чем не бывало. Аня прямо с порога подступилась к нему с упреками, а он даже удивился. Да что же, я должен каждый день ходить? Вот придумала. Губы у Ани дрожали, лицо было сердитое и красное. Тихон потрепал ее по щеке. Не надувай, губы-то. Не надувай, не идет тебе. Не могу я без тебя, тише, дрожащим голосом сказала Аня. Он был немного тронут. Аня решила этого момента не упустить. Она поспешно вытерла мокрые глаза, поправила причесочку, попудрила горячее от недавнего злого волнения лицо и села рядом с Тихоном. Что новенького, Тиша? Новостей много. Вот Индир в гости к нам собирается. Что это ты мелешь? Он весело засмеялся. Ах ты моя сладкая! Ты не сахарной пудрой щеки-то присыпаешь? И он обнял ее. Сорокалетний мужик, сорокалетнюю женщину. Она перестала красить волосы, чтобы не быть для него рыженькой. К ним возвращался их природный русый цвет. Тихону нравились ее волосы. Он все трогал их рукой, гладил. «Давай я конца отстригу», — сказал он, указывая на сохранившуюся на прядях рыжину. «Она сама сойдет, тише». Потом стала накрывать на стол. Тихон вышел в коридор, вернулся с бутылкой золотой осени. «Сегодня я угощаю». На этот раз оказалось, что он и от самой легкой выпивки может быть разговорчивым, и Аня поняла, что он весь зависит от настроения, как парус от ветра. Любил, например, чтобы снег шел. А на утром, когда увидела, что асфальт белый, не обрадовалась, сапожки не успела из ремонта взять. А Тихон пришел сейчас с мокрыми ногами и смеется. За золотой осенью он ей рассказал, что служил во флоте и на сверхсрочной плавал в загранке. Своими глазами видел Южную Америку. — Ты из-за границы-то привез что-нибудь с собой, Тиш? — Кому мне было привозить? Я тогда одинокий был. Аня помолчала. — Тогда одинокий я. Сейчас, значит, не одинокий? — Ее он имеет в виду или другую женщину? Спросить бы надо. Да как бы настроение ему не перебить? — Сперва с восторгом плавал, — продолжал Тихон, — потом тоскливо стало. Спишь в койке, а в глазах трава, орешник, колокольчик с лютиком сплелся. Я в деревне вырос. От немцев мы ушли. Больше я туда уже не попал. Аня решила, что лучше ей не скрывать, что ей удалось продать свой деревенский дом, и, заметив, что Тихон помрачнел, сказала свое оправдание. — Чем с домом-то лучше уж на машину записаться? Тихон посмотрел на нее пристально. «Тебе только фиаты и водить». Он лег на диван и закинул локти под свою черную большую голову. «Ветлы у тебя в огороде красивые были. Я когда картошку копал и все любовался». Аня вспомнила, что ветлы эти покойные мать все покушалась спилить, огуречник ей ценили. Сама Аня даже толком не помнила, сколько их было, ветел этих. С одной, кажется, Юрка маленький раз упал. Отдохнуть захотим, Тихон, так я любую путевку достану, и на Кавказ, и в Крым. Это уж ты сама езди, — холодно отозвался он. Аня все-таки удалось опять вернуть его к хорошему настроению. Тихон умел быть снисходительным. Что, мол, взять с женщины, особенно красивой? Ты ей про орешник да про ветлы. Она вон уже опять с носом зеркало сунулась. Говорить его остаться на ночь она не смогла. В девять вечера он поднялся. «Будь здоров, Нюрочка! Бабу у тебя есть!» Не выдержав, закричала Аня. Уж очень ей не хотелось его отпускать. «Грубо ты себя ведешь», — сказал Тихон. «Замечание тебе». «Ну что ж теперь делать-то, а?» думала Аня, оставшись одна. «Даже если и есть у него жена, все равно ведь буду с ним встречаться». Когда он один раз пришел к ней очень усталый и уснул, она обыскала его пиджак... Обнаружила полтинник мелочью и профсоюзный билет, из которого узнала, что фамилия Тихона Соколов, что родился он, как и она, в 1930 году, и по специальности он слесарь-монтажник. Взносы в профсоюз были у него неплачены несколько месяцев. Теперь при желании Аня могла бы узнать его адрес через справочное бюро, но решила, до поры до времени этого не делать, боялась неприятностей. Вскоре, по неожиданности, Аня сама же себя и выдала – Назвала Тихона товарищ Соколов. «Откуда ты знаешь, что я Соколов?» Он покачал головой. «А ты, оказывается, сыщик?» И Тихон пропал надолго. Аня намучилась, боялась хоть на минуту вечером выйти из дома, чтобы его не пропустить. Второго ключа она ему пока не доверила. «Разве это любовь?» Уже мрачно спросила она себя в один из одиноких январских вечеров. А вдруг больше вообще не придет? Что ж придумать-то? Но уже на следующий день ее кликнули к телефону. Здравствуй, Анна Александровна. Это товарищ Соколов тебя беспокоит, Тихон Дмитриевич. Зайти сегодня можно будет? Аня стиснула зубы, потому что ей хотелось крикнуть. Что же ты это гад со мной делаешь? Но она ответила тихо. Приходи. И почувствовала, что у нее разжимаются пальцы, сердце дрожит и туманится голова. Наверное, Тихон догадался, что Аня доходит. И, наконец, сказал ей то, что она все время допытывалась. Жена с ним не живет, хотя они еще и не в разводе, и квартира у них не поделена. Девочка, Тамарочка, учится во втором классе. «Ну, чего тебе еще знать надо?» грустно спросил Тихон. Надежда захлестнули Аню. «Может быть, разведется? А что алименты еще сколько-то платить будет, это полбеды. С него алиментов-то небось, ведь не академик. Неужели сегодня опять рано уйдешь? Надо девочку встретить, она на фигурное катание ходит». Ревность и обида раззадоривали Аню. «А мать-то что же не встретит? Тоже, что ли, с кем-нибудь время проводит?» «А это уж вовсе дело не твое», — грозно сказал Тихон. А не стало ясно, он до сих пор по своей жене страдает. Надеется, наверное, что они опять сойдутся, а до того и домой рано уходят. За два с лишним месяца их знакомства он о своей бывшей жене ни одного плохого слова не сказал, хотя теперь Ане было ясно, что он этой женщиной очень обижен. Она просчиталась, попробовала ему на своего Колю жаловаться. «Что ж ты это все одна нажила?» — спросил Тихон, указывая на обстановку. «Да не одна, конечно. То-то и есть. В телевизор ты любуешься, на диване сидишь, а мужа ругаешь. Не хватало еще, чтобы он у меня все вывез», — с обидой бросила Аня. И вдруг, взглянув на Тихона, поняла, не надо было ей всего этого говорить, не надо. Когда он ушел, она думала, ладно, пусть страдает по своей жене. Ну пусть встречает дочку с фигурного катания, пусть не умеет деньги держать и не платит профсоюзных взносов. Только бы он от нее не уходил. Недели позже Аня узнала от того же Тихона, что работает он в одном из строительно-монтажных управлений. Раньше работал на кране, возводил дом в 27 этажей в районе Юго-Запада. А теперь строповщиком. Знаешь, который под краном стоит, груз цепляет. Это почему же? «Разжаловали. Пьяный в кабину сел». Аня представила себе Тихона в кабине подъемного крана под самым небом, да еще не трезво. Ей показалось, что сердце у нее оборвалось. замутило внутри, кругом пошла голова. «Ведь и под краном-то, наверное, тоже опасно. Тише. Трезвый буду не раздавит, а пьяный туда и дорога». И добавил, «Было время. Я совсем вином не интересовался. Хороший парень был, в хоре участвовал». «Я, конечно, не солист, в последнем ряду стоял». Он очень молодо улыбнулся и обнял Аню. «Не дала природа голоса настоящего, но я песни очень люблю. Не такие, как сейчас по этому ящику блеют». Он оказал на телевизор. «А настоящие? Под хороший оркестр?» Про многое Тихон стал с ней говорить, только о своих семейных делах не распространялся. А Аня из-под все-таки норовила узнать, что да как. «А много ты им сейчас денег-то отдаешь? Тише!» Очень осторожно осведомилась она. Он ответил неохотно. «Она много не берет. У нее заработок. Инженером в Мосэнерго работает». «Небось, поэтому и зазналась, что инженером?» Тихон покачал головой. «Да нет. Разлюбила, наверное. Хоть бы поглядела, какая жена у него, — думала Аня». Слово «инженера» ее гипнотизировало, как будто оно включало в себя все понятия — образование, красоту, положение. «Тихон, а мне-то ты веришь, что я тебя люблю?» «Наверное, любишь, только ведь смотря какая любовь». «Да какую ж тебе надо?» — почти с отчаянием спросила Аня. И, не дождавшись ответа, сползла на пол, обняла его колени и засыпала их волосами. «Такое видела недавно в кино». Наверное, не очень удачно получилось. — Ну что ты представление-то устраиваешь? — спросил строго Тихон. — Ты, женщина, красивая, боевая, а по полу ползаешь. Аня вздрогнула и оглянулась в зеркало. Да, она еще была и сильная, и красивая, только на щеках не было уже прежнего румянца. Прическу, правда, очень запустила, да и сейчас, падая на колени, немного растрепалась. Аня поправила волосы, одернула халат и вдруг Почувствовала, что уже больше и не знает, что ей говорить тихо, но нет, не любит он ее. Тогда зачем же ходит сюда? Как же тогда ей дальше жить, ведь ничем не отличешься? не бегать нею посод страху, не разбором производственных неурядиц, не культурными мероприятиями. Да и сейчас ей уж, пожалуй, никто никакого дела не доверит. Совсем не та она стала. Это было невероятно, но Ане почему-то казалось, что даже когда она с Тихоном вдвоем, кто-то незримо присутствует рядом и все видит. «Ну, что же», — горько сказала Аня, — «у меня вон замок в шкафу не запирается. Может, починишь? Тебе замки приятнее чинить, чем со мной быть». Одно из их свиданий было прервано появлением Юры. Аня как-то сразу не сообразила, кто это может звонить. Чуть запахнув халат, она пошла открывать дверь. Ее сын стоял на лестничной площадке с небольшим чемоданом в руках. На его погонах и на фуражке лежал белый слабый снег. «Добрый вечер», — сказал Юра и поцеловал мать. «Ты что, уже ко сну отходишь?» Ничего не подозревая, он снял в коридоре шинель, сунулся своим носатым большеглазым лицом в зеркальце у вешалки, потом шагнул в комнату. Задержать его Ане не удалось, да у нее как будто язык отнялся. Сын не было у нее с ноябрьских праздников. У Ани тогда уже шел роман с Тихоном. Ей бы следовало в тот приезд воздержаться от упреков Юри, который, прежде чем навестить ее, был у Николая Горча в его новой семье. Казалось, пора уже Ане крест поставить на своем бывшем муже, но она, как истинная женщина, даже любя другого, все равно пыталась выведать, каково там Николая Горчу снова то с интеллигентной. Хотелось услышать, что ему там... Солоно, что он просчитался, и отношение сына ко всему происходящему ее просто оскорбляло. «Это почему же я не должен туда ходить?» почти с вызовом спросил Юра. «Конечно, там культурные, а мать-то ведь у тебя дура непромытая». «Я этого не говорю». Аня провела платочком под глазами. «Вот правильно бабушка-покойница высказалась, что ты больно гордый, Юра». Сын пожал плечами. «Не знаю. Бабушка меня любила. Где ее похоронили? У нас, в деревне или в Макаровке?» А больше мы не о чем было поговорить. Водку Юра не любил, ел очень умеренно, несмотря на свой большой рост и плотность. Чтобы скоротать вечер, включили телевизор. Но Аня заметила, что Юра смотрит только из вежливости. «Ты, Юрочка, чайник мне эмалированный не привезешь? У вас там в Ленинграде-то, говорят, хорошие». Нет, неплохой все-таки у нее сын был. Другой молодой офицер сказал бы, «Да ты что, с ума сошла? Буду я еще с чайниками». А Юра обещал. «Хорошо, привезу». И вот сейчас ее сын увидел Тихона. Тут сидел на диване, без пиджака и без ботинок, но в целом его вид ничего не выдавал. Зря только рядом оказался брошенный подушка. Зато вид матери говорил о многом. «Это, Юрик, из деревни ко мне приехали» тихо сказала она, «земляк наш один». Крупное молодое лицо Юры почти ничего не выразило. «Ну, как погода у вас тут?» — спросил он. «У нас в Ленинграде зима какая-то кислая. Я, мам, всего на 10 минут у меня поезд на Харьков». Юра вынул из чемодана и положил перед матерью какую-то коробку. «Ты извини, фантазия ничего забавного не подсказала». «Что же этот-то молчит?» Боясь взглянуть на Тихона, спрашивала себя Аня. Хоть бы выручил чем. Парень не растерялся, а этот молчит. Чай попьешь, Юрчик? Не беспокойся, в поезде сразу принесут». Юра снял только что повешенную на крючок шинель, поцеловал мачу уже не в щеку, а в висок, подальше от торта. Когда Аня вернулась в комнату, лицо у Тихона было почти черное. Он шарил в карманах, ища папиросы, но никак не мог найти. «Старший лейтенант?» «Да. Ты не подумай тише, что он нарочно. Он ведь ничего не знал, а то бы не пришел. Он хороший». «Я это понял», — сказал тихо. Не докурив папиросы, он поднялся. «Ну, ладно, пойду». Его интонация исключала возражение. В коридоре он слишком долго затягивал шнурки на ботинках, оборвал один, завязал узелком. «Никак». Сказал он почти жалобно. Когда придешь, тише. Как-нибудь зайду. Оставшись одна, Аня села в кресло и, не зная, что с собой делать, протянула руку и включила телевизор этот спасительный ящик. Сейчас на его экране шла ярая пляска. Одетые в расшитые рубашки мужчины плясали в присядку, почти ходили на голове. Какой-то танцевальный коллектив старался вовсю. Аня просто обожала такие выступления, но сейчас. Не могла понять. Да что же они никак не остановятся? Пляшут, как заведенные. Юр к отцу пошел. Если бы ему на поезд, он бы билет показал. Но ничего такого предрассудительного в том, что она встречалась с Тихоном. Ей только за сорок. Мужа нет. Но Аня подумала, что она сегодня сильно, очень сильно обидела своего сына. Может быть, на этот раз он приехал с какими-то теплыми словами? Может быть, он хотел ей что-нибудь о себе рассказать. У него было очень хорошее лицо, когда он вошел. Вот коробку привез с дорогими духами. Какая она не есть, а все-таки мать ему. Он и пришел, а тут этот сидит. Пляска на экране продолжалась. Теперь, показывая нижние юбки, кружились девчата. «Расскажет Юр Коля или нет?» — думала Аня. И вспомнила, как вел себя Тихон. Пятый десяток мужику я растерялся, как побитый сидел.